Глава 23 Мы приехали в уже знакомое мне здание прокуратуры. Орехов тотчас пожелал побеседовать со мной. Его интересовало все, что было связано с Олег Первым. Про злополучный патрон он даже не вспоминал. Когда я указал ему на этот загадочный факт, он пропустил мои слова мимо ушей, будто не расслышал. «Я не буду отвечать на ваши вопросы», — объявил я. Он посмотрел на меня так, будто безмерно удивился столь опрометчивому решению. — Вы не очень хорошо представляете себе работу этого механизма, — сказал после паузы мой собеседник и повел руками вокруг себя. — Здесь все настолько отлажено, и все части механизма так плотно пригнаны друг к другу, что песчинки перемалываются бесследно. Никаких сбоев в работе. Сильный механизм и бездушный. Запугивал. Я его прекрасно понял. «Но ведь всегда можно договориться», — продолжал он. Не склонился ко мне, не понизил голос, чтобы продемонстрировать фальшивое дружелюбие. Не любил дешевых трюков. Тот, кто сотрудничает со следствием, всегда в выигрыше. Это здесь, на воле, год туда, год сюда, роли как будто не играет. А в тюрьме каждый лишний день очень и очень укорачивает жизнь, вы уж мне поверьте. Я не мог понять, почему он так в меня вцепился. и потому молчал. Он расценил мое молчание как упрямство, тяжело вздохнул, словно сожалея о моем неблагоразумии. И тут распахнулась дверь. Широко и с шумом в кабинет ворвался Мартынов. Меня он даже не удостоил взглядом, сразу подступился к следователю. — Что это? — резко спросил Мартынов и ткнул в мою сторону пальцем. — А что такое? — сухо осведомился Орехов, заметно смурнее лицом. «К чему эта комедия? Что за патрон? Зачем ты разыграл этот спектакль?» «Я ничего не разыгрывал». «Все так же сухо», — ответил Орехов. «Выемка произведена в присутствии понятых, протокол оформлен надлежащим образом. Так какие вопросы?» Он посмотрел на Мартынова и поднялся. «Давай выйдем в коридор, там и поговорим». «К черту!» — рявкнул Мартынов. «Никаких коридоров! Я его забираю!» А вернулся ко мне. «Пошли, Евгений!» Он был возбужден и решителен, но на Орехово это нисколько не подействовало. «А забрать ты его с собой не можешь», — сказал он. «Потому что вот...» Он двинул по столу какую-то бумажку. «Что это?» Недружелюбным тоном осведомился Мартынов, не делая ни малейшей попытки приблизиться к столу. «Постановление об аресте Калудина Евгения Ивановича. Он арестован, ты это понимаешь. И если ты попытаешься вывести его за пределы прокуратуры...» Он не договорил, но и так все было понятно. Для меня это побег, для Мартынова — соучастие. Я слышал, как Мартынов скрипнул зубами. Так бывает, когда человек испытывает чувство бессилия. «Что за чушь?» — зло сказал он. «Да я этого парня знаю год!» — взорвался Мартынов, и в дверь тотчас заглянул милиционер. Заглянул и тут же исчез. «И все, что ты на него сейчас пытаешься повесить...» «Я ничего на него повесить не пытаюсь. За ним тянется хвост из всяческих несоответствий и нестыковок. Это по Олегперовскому делу». «Что за чушь? Ты его в убийце записал, что ли?» «Не в убийце, конечно, но есть странности, просто необъяснимые». Орехов посмотрел на меня, и я понял, что он хочет слышать объяснение этим странностям. До этого он не решался говорить при мне. А вот теперь пошла игра в открытую — и если я не смогу ему ничего объяснить, он закатает меня за решетку, не испытывая при этом ни малейших угрызений совести. алекперов Перов отправился навстречу вот с ним?» Орехов кивнул в мою сторону. «И никому не сказал, куда едет. Ни заместителю своему Касаткину, ни жене, никому. А вот ему он звонил!» Он опять показал на меня. «И он-то был в курсе!» Очередной кивок в мою сторону. «И как раз там, в кафе!» «Убийцы Олег Первого и поджидали!» Сказать, что я был изумлен, значило не сказать ничего. Мартынов, кажется, был шокирован не меньше моего. Он повернул голову и посмотрел на меня. У него было лицо, испытавшего немалое потрясение человека. «Нет, ты погоди», — пробормотал он после невыносимо затянувшейся паузы. «Ты хочешь сказать, что Колодин Нет. навел убийц на Олег Первого?» «Пока я говорю только о фактах», — сухо ответил следователь. «А факты таковы. В день гибели Олег Перов договорился с Колодином о встрече. Сам Олег Перов никому об этой встрече не сказал. Когда он приехал в этот ресторанчик, убийцы его уже поджидали. Меня интересует следующее. Откуда они знали, что Олег Перов там появится?» Он посмотрел на меня вопросительно строго. «Я никому ничего не говорил», — Мой ответ, кажется, чрезвычайно расстроил следователя. Он даже развел руками и выразительно взглянул на Мартынова, мол, «Ты же видишь, я к этому парню со всей душой, а он, вместо благодарности, держит меня за дурачка». «Никому ничего не говорил», — упрямо повторил я. «И вообще нам с Олег Первым нечего было делить». «Но как же», — возразил следователь, — «дружбы между вами не было». «Сначала покойный вообще хотел прикарманить вашу программу. Ещё тогда, год назад. Потом, когда у него ничего не получилось, он вроде бы пошёл на попятный, но руководителем программы хотел видеть не вас, а вдову Самсонова. Это обычные житейские неурядицы, и предполагать, что из-за них может произойти убийство... вы даже не представляете себе, из-за каких мелочей иногда убивают». Спокойно ответил Орехов. «Ладно, посмотрим», — пробормотал Мартынов. Я пойду к начальству. Это угроза? Нет предупреждения. Я никогда ничего не делаю со спиной. Мартынов вышел. Мы опять остались вдвоем. Продолжим, предложил следователь. Я отказываюсь давать показания. Причина? Ваши действия незаконны. Орган, надирающий за полнотой и правильностью выполнения законов, это прокуратура. Сказал следователь таким тоном, будто читал лекцию. А вы в прокуратуре и находитесь, напоминаю вам». «Я отвернулся, чтобы не видеть его оскорбительно-надменного лица». «Хорошо», — сказал Орехов. «Я предоставлю вам время подумать». Вышел, вызвал милиционера. Тот вошел и сел на стулу у двери. Следователь оставил нас вдвоем. Он вернулся часа через два. «Ну как?» — осведомился он, взглянув на меня с прищуром. «Теперь можем беседовать». Я зло дёрнул плечом. Напрасно вы так. Он помахал в воздухе той самой бумагой, которую демонстрировал Мартынову, постановлением об аресте. «Вот про это я мог бы и забыть», — сказал он. «Подумаешь, патрон, не отправлять же из-за него человека в тюрьму». Моё поведение, видимо, совершенно его расстроило, потому что он бросил бумагу на стол и сказал, склонившись ко мне. «Ты будешь сидеть, это я тебе гарантирую». «Пали к Перовскому делу или вот по этому?» Он хлопнул рукой по листу бумаги. «Но будешь обязательно, и в твоих же интересах!» Я услышал, как распахнулась за моей спиной дверь, но не видел вошедшего. Только заметил, как вытягивается лицо моего собеседника. В его глазах появилась растерянность и беспокойство. Какой-то шум раздался за моей спиной, и только тогда я обернулся. Хорошо, что следователь не видел моего лица в этот момент. Это был... Дима. Точнее, сейчас это был не Дима, а начальник президентской охраны. Лицо, знакомое миллионам. Человек-легенда. Всесильный и беспощадный. Карауливший меня милиционер попытался встать, но один из сопровождающих Диму охранников бесцеремонно толкнул служивого, и тот опять упал на стул. Сопровождавших было трое. Здоровенные детины. Они в процессе съемок изображали агентов президентской охраны, И сейчас держались так, будто работали перед видеокамерами. Даже бутафорские проводки не забыли прицепить за ухом. Мне стало по-настоящему страшно. Не за себя, за них. Но Дима чувствовал себя вполне уверенно. «А, вот ты где?» Бросил он в мою сторону. Прошелся по кабинету походкой хозяина — Даже руки за спину заложил для пущего эффекта, и в конце концов оказался перед столом следователя, а тот уже вскочил и стоял, не смея пошевелиться, и даже, как мне показалось, не дышал. «Так что, патрончики подбрасываем?» — осведомился у следователя Дима, качнувшись с каблука на носок и обратно. «Известный фокус, только его сумом надо применять, а ты не за того взялся». Пауза и крик. «Ты знаешь, что эта программа любит президент? и обиду этих ребят не даст!» Орехов обмер. Он побледнел столь стремительно, что следующей фазой должна была стать полная остановка сердца. Но умереть ему Дима не дал, сказал от крика, переходя к спокойному тону. «Я его забираю. А с тобой еще буду разбираться». «Я похолодел. Побег! Вот сейчас я себе срок зарабатываю стопроцентно. Вместе с ребятами, естественно». «Зачем же?» — не своим голосом сказал я. «Пусть господин следователь завершит свой допрос, а когда он закончит, я вернусь домой». Я хотел, чтобы Орехов сам меня отпустил. Сам! Ведь его уже напугали, и он мог бы это сделать. Я очень надеялся. Если отпустит сам, с меня уже и спроса никакого. А уж если не отпустит, значит, не судьба, и мы будем бороться. Но у Димы было иное мнение. Заткнись. Бросил он через плечо, даже не обернувшись в мою сторону. А за моей спиной парень врезал мне по шее. Дима этого не видел, а следователь видел, и скорая расправа произвела на него впечатление. «А с твоим шифом я поговорю», — посулил следователю Дима, и, чтобы было доходчивее, погрозил тому пальцем. На орехово больно было смотреть. Ведь человека, секунду назад понявшего, что на его карьере можно ставить крест, зрелище не для слабонервных. Он еще пытался что-то сказать, но его слова уже не имели значения. Меня вывели из кабинета и повели по коридору. Работники прокуратуры наблюдали за стройной процессией, опасливо выглядывая из дверей своих кабинетов. Я с ужасом представил себе, что с нами будет, если вот прямо сейчас кто-то из них прозреет и поймет свидетелями, какого грубого надувательства они являются. Но никто нас не остановил и даже не задал ни единого вопроса. Дежуривший на входе в здании сержант при нашем появлении вытянулся в струнку и отдал честь. Дима даже не удостоил его взглядом. У подъезда стоял правительственный лимузин. Я даже замедлил шаг от неожиданности. Такой машины у нас не было. И с сомнением посмотрел на своих спутников. Но один из них, тот, что шел сзади, бестремонно толкнул меня в спину. «Да что ж ты делаешь!» — зашипел я. Но на него это не произвело никакого впечатления. Все так же бесцеремонно он втолкнул меня в обшитый дорогой кожей салон. Дима сел впереди, рядом с водителем, коротко бросил. «Едем». Но впереди были еще ворота. Когда мы подъехали, металлическая решетка дрогнула и покатилась в сторону, освобождая нам путь. Я видел, как Дима усмехнулся. Едва заметно, одними уголками губ. «Вы сошли с ума!» — рявкнул я, когда лимузин выкатился за ворота. «Идиоты!» «Чего ради полезли под пули? Орденов захотелось!» Я был по-настоящему взбешен. «Мы сделали это не из почтения к тебе», неестественно благостным голосом сообщил Дима, «а исключительно из любви к справедливости. Этот произвол, учиненный сотрудниками правоохранительных органов...» «Не паясничай!» — взорвался я. «Ты хоть представляешь, чем все это для тебя закончится? А вот для них...» Я кивнул на присмиревших охранников. «Это ж подсудное дело!» Дима обернулся и посмотрел на меня. Когда я увидел его глаза, понял. Все он прекрасно понимает, и без моих пояснений. «Ну что ж вы так?» — пробормотал я, смешавшись. прось сказал Дима. «Не принимай близко к сердцу. Дело уже сделано. Чего руками-то махать? Сам же говорил, сейчас жизнь такая, что все перемешалось. Где правда, где вымысел, не поймешь. Когда такие перемены происходят вокруг... Когда всё так неустойчиво, непрочно, выживает только тот, кто умеет приспособиться, быстро перестроиться. Обстановка меняется, и мы должны меняться. Сбрасывать одну личину и тут же отзаводиться другой. Утром актёр, вечером начальник президентской охраны. Идёт большая игра, Женя. И мы, если не хотим выпасть из жизни, просто обязаны быть такими. «Идея-то чья?» — со вздохом осведомился я. «Вот это?» — насчёт маскарада. Наша общая. Светлана дозвонилась до Мартынова, тот сказал, что дела твои плохи. Так и сказал? Сначала ее лил, конечно, все в порядке, мол, разберутся и отпустят. Но Светлана стала на него давить, и он поплыл. И когда он произнет фразу, что, мол, будем бороться за колодина, все стало ясно. Я и предложил план. Все поддержали. Вас могли задержать уже на въезде. Еще у здания прокуратуры. Так и было. Спокойно подтвердил Дима. Подъезжаем к воротам, а у них там проходная. Ты же видел. Дежурный направляется к машине, что, мол, такое. Номера-то у нас обыкновенные. А откуда машина? На прокат взяли. Засмеялся Дима. В Москве это сейчас не проблема. В общем, подходит дежурный. А я стекло опускаю и, как на него, гаркнул Ты что, не узнал? Ждать заставляешь? Он едва не упал. Помчался ворота открывать. Так и проехали. А уж когда по коридорам шли, нас уже ожидали. С проходной позвонили, видать. Я первый раз в жизни увидел страх. С большой буквы, понимаешь? Он был прям разлит там в коридорах. Просто в воздухе растворился. «Да уж», — буркнул я, вспомнив лицо Орехова. «Наш лимузин мчался по Кутузовскому». «Куда мы едем?» — спросил я. «Мы спрячем тебя на даче одного моего знакомого». «А дальше что?» «Дальше посмотрим. Если тебя действительно начнут искать...» «Тебе будет лучше уехать из Москвы». «Тогда лучше сделать это сейчас. Искать будут обязательно». «Сейчас нельзя», — покачал головой Дима. «Задержат, и тогда уж точно упекут в кутузку. Ты уж отсидись в укромном месте, пока все не утихнет, а потом осторожненько, короткими перебежками двигай». «Куда?» Он беспечно пожал плечами. «Не знаю», — признался. «Страна большая». «Как все-таки они поступили дерзко и необдуманно!» Я вздохнул. «Не переживай!» — проявил участие Дима. «Все обойдется!» «Со мной-то все ясно!» — сказал я. «А вот вы вляпались! Я еще там, в прокуратуре, хотел вас остановить!» «И чего ж не остановил?» — бесстрастно осведомился он. «Подумал, что теперь уже все равно! Раскрою следователю глаза на то, что происходит! Вас тут же схватят, и все неприятности для вас начнутся сразу!» — Промолчу, у вас хотя бы будет шанс вырваться оттуда. — Вот тут ты молодец, — оценил мои способности Дима. — Тут ты все рассчитал как гроссмейстер. В его словах я уловил насмешку. Но глупо было обижаться на ребят. — Вам тоже придется прятаться, — сказал я. — Ну, это нам не привыкать. У артиста вся жизнь такая. Месяц работаешь 6 месяцев творчески простой. «Меня привезли в небольшой поселок, застроенный коттеджами в два и три этажа. В доме, в котором мне предстояло скрываться, никого не было». «Тихо, спокойно», — оценил Дима на правах хозяина, показывая мне дом. «Продукты есть. Телевизор можешь смотреть, но только...» Он резко остановился и с многозначительным видом поднял палец. «Ни в коем случае никому не звони отсюда. Никому исчезни. Тебя нет». И еще долго не будет.